Сон Нострадамуса Двадцать три года брака не ослабили любовь Катрин к ее мужу. Ей было только тридцать семь лет, но она уже начала полнеть. За последние тринадцать лет она родила десяток детей. Она любила Генриха так же страстно, как в юности. Катрин интуитивно знала, что у нее больше не будет детей. В этом году она родила двойню. Маленькая Жанна умерла через несколько часов после своего появления на свет. Виктория пережила сестру на несколько месяцев. Но в промежутке между рождением близнецов и обожаемого Генриха у Катрин появились еще два ребенка. Марго, которая уже исполнилось три года, была столь же очаровательна, как и Мария Стюарт. Эркюль был почти на год младше Марго. Теперь Катрин могла отдохнуть от родов. Она потеряла троих детей, но из семи оставшихся трое были мальчиками. Она чувствовала, что может гордиться своими детьми, хотя дофин Франциск доставлял ей и Генриху много беспокойства. Он переболел тяжелой формой ветряной оспы. Болезнь прошла, но она еще больше ослабила его организм. Он плохо рос и медленно соображал во время уроков. Франциск находился под полным влиянием хитрой шотландки. Ему уже исполнилось 13, но выглядел он лет на 11. Зато Марии можно было дать семнадцать лет. Шестилетний Карл обожал ее и ревновал, потому что ей предстояло выйти замуж за его брата. Карл оказался способным музыкантом. Он любил играть на лютне для Марии, читал ей стихи. Она охотно слушала его. Маленькая кокетка обожала лезть. Французский двор щедро одаривал ее своим вниманием. Она была так обаятельна, что ей прощали высокомерие, надменность. Только Катрин не поддавалась никаким чарам. Она решила, что настанет день, когда Мария Стюарт ответит за свои грехи. Катрин любила, хотя и не слишком сильно, своих дочерей. Элизабет и Клаудию. Они были хорошенькими, обаятельными девочками. Юная Марго уже в три года обещала стать сильной личностью. Прелестная, уже сейчас склонная повелевать, она завоевала сердце Дианы и своего отца. С Катрин она держалась смелей чем остальные дети, кроме Генриха. Катрин восхищалась дочерью но ее главной любовью был маленький Генрих. Ее любимому сыну уже исполнилось пять лет. Он был во всех отношениях настоящим Медичи. Он полностью принадлежал матери. Она сожалела лишь о том, что он был третьим сыном, а не первенцем. Она была готова отдать много ради того, чтобы он стал дофином Франции. Он выглядел восхитительно. Его красивые руки напоминали руки Катрин. Он походил на настоящего итальянца. Его блестящие глаза были глазами Медичи. В отличие от своих братьев, он не любил охоту, хотя хорошо ездил верхом. Это было заслугой Катрин. Страстная лошадница — Она настояла на том, чтобы ее дети научились ездить верхом. Генрих недолюбливал охоту и игры на воздухе не потому, что ему не хватало смелости. Блеск интеллекта он ставил выше физической силы. Он обладал превосходными манерами. Все замечали, как любит Катрин маленького Генриха, потому что, как и в отношениях с мужем, Она не скрывала своих нежных чувств. «Маленький Генрик для королевы дороже ее собственного глаза», — говорили люди. И это было правдой. Обнимая сына, слушая его своеобразную речь, любуясь тем, как хорошо сидит на нем новый костюм, а он любил красивую одежду и интересовался ей сильнее, чем его сестры, она думала, — мой любимый сын. Ты настоящий Медичи! Как бы я хотела увидеть тебя на французском троне!» Размышляя о будущем, она видела, как он садится на трон. «Сбудется то, что я вижу?» — спрашивала она себя. «Или это всего лишь проекция моих самых сокровенных желаний?» «Если бы только он стал королем!» — вздыхала она. Он будет им. Ее желание заглянуть в будущее усилилось. Услышав о существовании некоего провидца, она велела привести его во дворец. Это был чернобородый еврей из Прованса Мишель де нотр -дам. Он изменил свою фамилию, придав ей латинское звучание, как часто поступали ученые он был известен как нострадамус прежде чем он открыл в себе необычные способности он был врачом он учился в монпелье одновременно с остроумным монахом франсуа рабле катрин сказала ему что она хочет узнать будущее своих детей для этого его привели в королевскую детскую пока двор находился в блуа Нострадамус жил рядом с сыновьями и дочерьми Катрин. Она часто беседовала с ним. Она уважала его за образованность, ей импонировала доброжелательность Нострадамуса. Он был интересным собеседником, она любила проводить время в его обществе. Он быстро понял, что больше всего ее интересовало будущее маленького Генриха. Он сказал ей об этом, и она согласилась. «Забудьте о других. Узнайте, что ждет Генриха», — сказала Катрин. Он занялся этим, и через несколько недель у него появились новости для Катрин. Он взял с нее слово «хранить все услышанное в тайне», потому что ей предстояло узнать нечто весьма важное. Настрадамус ненавидел насилие. Будучи врачом, он повидал немало смертей в бедных городах, где работал во время эпидемии чумы. Просмоленный плащ и маска защищали его от инфекции. Он был готов рисковать своей жизнью ради спасения других. Он не хотел принимать участие в том, что могло привести к чьей-то смерти. Катрин встретилась с ним в его рабочем кабинете. — Ваше Величество, я хочу поговорить с вами о вашем сыне Генрихе. Катрин ответила, что рада этому. — Прошу вас, мадам, держать язык за зубами. Я заглянул в будущее. Ваш сын наденет корону. Ее охватила огромная радость и она обещала сохранить услышанное в тайне. Но, оставшись одна, она задумалась о других людях, о Генрихе, любимом, обожаемом муже. Мысль о том, что кто-то, пусть даже сын, займет его место, была для нее невыносимой. Она любила сына, но это чувство не шло ни в какое сравнение с ее любовью к мужу. Юный Генрих помогал ей забыть об отсутствии других радостей. — Король еще молод, — успокоила она себя. — Он здоров и силен, он проживет долго. Она должна думать не о нем, а о будущем дорогого сына Генриха. Еще были Франциск и Карл, стоявшие между троном и маленьким Генрихом. Что произойдет с ними? — Они были лишь на несколько лет старше их брата. Однако Нострадамус сказал, что Генрих наденет корону. Она была одержима желанием заглянуть в будущее. Она дала задание братьям Руджери. Они должны проверить, действительно ли Нострадамусу открылось будущее. Или же он просто угадал желание королевы и сказал ей то, что она хотела услышать? Братья охотно взялись за эту работу. Они увидели, что Катрин думает не о любовнице мужа, а о будущем своего любимого сына. Вскоре они смогли сказать ей, что, по их мнению, маленький Генрих будет носить корону Франции. Ее глаза светлели, когда она видела слабого Франциска, на лице которого остались следы от оспы. Она радовалась, замечая, как мало ест Карл. Оба эти мальчика страдали отсутствием аппетита и одышкой. Катрин наблюдала за детьми во время уроков. Они быстро росли. Юный Франциск, который был дофином, Получил отдельные покои. Скоро он сможет сделать то, что ему хотелось больше всего на свете — жениться на Марии Стюарт. Он имел болезненный вид. Он проживет недолго. Однако Нострадамус дал понять, что Франциск станет королем. Братья Руджерри подтвердили это. Может быть, на самом деле он здоровее, чем кажется? Сейчас Франциск имел отсутствующий вид. Близость Марии волновала его. Он мечтал о браке. Мария, в отличие от Франциска, всегда была доброй энергичной. Ей нравилось, что он обожает ее. Все дети боялись Катрин, даже Марии. Чтобы добиться их послушания, Королеве было достаточно бросить на детей один строгий взгляд. Когда Мария повернулась, чтобы шепнуть что-то Франциску, Катрин произнесла резким тоном. — А теперь, Мария, переведи мне это! Мария начала легко и быстро переводить латинский текст. Она была такой умной и сообразительной, что Катрин не находила, к чему можно придраться. Франциск и Карл с восхищением смотрели на девочку. «Зачем они так слепо обожают ее?» — думала Катрин. «Неужели это будет всегда?» «Наверное, да». Девочка сама верила в это. Разрумянившаяся и возбужденная, она быстро добралась до последней фразы. «Браво!» — закричал Франциск. «Тише, сын мой!» — оборвала его Катрин. — Мария сделала одну ошибку. — Нет, — возмутилась Мария. — Да. Катрин указала на погрешность перевода. Мария рассердилась. Франциск и Карл тоже рассердились на мать. Даже Элизабет и Клаудия были на стороне Марии, но они скрыли это, поскольку боялись матери сильнее, чем мальчики. «Ты хорошо справилась с заданием», — сказала Катрин, — «но все же хуже, чем ты думаешь. Если бы ты не спешила так и больше старалась, ты бы выполнила его лучше. Не забывай, избыток самомнения приводит к несчастьям». Девочка вспыхнула и снова перевела отрывок, на сей раз безупречно. Нельзя было отрицать, что у нее светлая голова. — Спасибо. Старшие могут идти. Я послушаю Генриха и Марго. Занимаясь с младшими детьми, она поглядывала на старших, которые шептались в углу. Франциск ловил каждое слово Марии, держал ее за руку. Его глаза светились любовью к девочке. А Карл ненавидел старшего брата за то, что Мария достанется Франциску. Если бы Карл родился первым, этой чести удостоился бы он. «Бедные маленькие принцы», — подумала Катрин. «Они рождены для зависти, страха, ненависти. Что касается Марии Стюарт, она была создана для того, чтобы приносить неприятности окружающим и себе тоже». Девочке придется понять, что для других она не столь важная персона, как для самой себя. Перед Катрин находились два ее самых любимых ребенка. Хотя иногда и казалось, что вся ее любовь целиком принадлежит двум Генрихам, большому и маленькому, все же она была привязана к своей умной и красивой маленькой дочери. Как приятно слушать трехлетнюю нахалку, любоваться ею, сознавать, что Марго — ее дочь. Но ее внимание снова и снова переключалось на старших детей. Усадив Генриха на колени и обняв Марго, Катрин стала делать вид, что занята ими, а на самом деле слушала, о чем говорят у окна старшие. Мария сидела на диване, Франциск — на стуле. Он держал девочку за руку и смотрел на нее. Карл, вытянувшись на полу, также внимательно глядел на Марию. Клаудия и Элизабет сидели рядом на стульях. Мария рассуждала о религии. Катрин нахмурилась, сочтя эту тему неподходящей. В последние годы на землю Франции пролилось много крови. После казни Портнова Генрих поклялся, что больше никогда не станет свидетелем сожжения на костре. Однако это не помешало многим оказаться в огне. Камеры для пыток редко пустовало. Еретики заполняли суровую бастилию, Их стоны доносились из комнат, где проводили допросы. Тысячи узников боролись с крысами и голодом в подвалах шатело Одни подверглись колесованию и четвертованию, другим в распоротые животы заливали жидкий свинец, кого-то медленно поджаривали на костре. Этим мученикам отрезали языки, чтобы зрители не могли услышать их песнопения и молитвы. Все это совершалось по приказу короля во имя Святой Церкви. И теперь маленькая католичка Мария, просвещенная своими родственниками-дегизами, рассказывала принцам и принцессам обо всем этом. Катрин подозвала их к себе, и они неохотно приблизились к ней. — Говорить о таких вещах неприлично, — строго сказала она. — О каких вещах неприлично говорить? — спросила Мария. — Я хочу, чтобы вы знали. Неприлично говорить о том, что неприятно. — Мадам! — лукавым тоном произнесла Мария. — По-вашему, плохо, что эта страна избавляется от еретиков? — Это не та тема, которую можно обсуждать детям. Вот все, что вам следует знать. вступайте и помните, что я запретила вам говорить об этом. Они удалились, и Мария Стюарт принялась болтать о новом танце. Она явно хотела, чтобы королева слышала ее голос, полный презрительных нот. Это было возмутительно. Тем более, что два мальчика и две девочки восхищались ее дерзостью. Катрин испытала желание положить наглую девчонку поперек стула и выпороть ее в присутствии других детей, чтобы они стали свидетелями ее унижения. Следует ли ей сделать это? Нет, королева Франции не должна пороть будущую королеву. Наступило время, которое Катрин любила больше всего. Она собрала свой круг. В такие часы она казалась себе настоящей королевой. Король и Диана милостиво разрешили ей проводить такие вечера. Это было наградой для кроткой и покорной жены. Она объявила, что будет устраивать их, чтобы ближе знакомиться с мужчинами и женщинами двора. На этих встречах говорили на темы, связанные с культурой. Участие в них было почетным, изгнание из круга — позором. Король часто посещал эти собрания, если не уезжал в ване или на охоту. Он считал это своим долгом. Диана, как самая близкая к королеве дама, тоже присутствовала там. Иногда появлялся Монморанси, хотя он и говорил, что чувствует себя неловко в покоях дамы. Он утверждал, что любит беседовать с королевой о ее детях, в любви к которым он признавался. Катрин радовалась, видя у себя дегизов. Хотя она и побаивалась братьев, зная об их безудержном честолюбии, и о том, что они оказывают влияние на Марию стюрт Катрин с болью думала о том, что Франциск становится послушным рабом Марии, являющейся орудием своих родственников-интриганов. Она молила Господа о том, чтобы прошло как можно больше лет, прежде чем Мария поднимется на трон. Король обладал отменным здоровьем. Все его сыновья уступали ему в этом. Катрин часто вспоминала о том, что Франциск I и ее собственный отец умерли от одной и той же страшной болезни. Она и Генрих были здоровыми людьми. Что если они, избежав этого недуга, передали его своим детям? Юный Франциск и Карл были болезненными мальчиками. Внезапно она улыбнулась. Ее любимый сын Генрих похоже здоровее своих братьев. Мысли Катрин вернулись к старой теме. Теперь она могла с радостью и удовлетворением посмотреть на членов своего круга. Поэты Ронсарф и Иохим Дюбелле о чем-то спорили. Один из трех братьев Колиньи Оживленно беседовал с сестрой Генриха маргариты для которой еще не подыскали мужа, хотя она готовилась разменять четвертый десяток. Очаровательная итальянка Анна Дест, жена Франциско де Гиза, разговаривала с двумя другими братьями Колиньи. Все заметные при дворе люди считали необходимым посещать собрание круга она была не в силах сделать только одно — устранить Диану. Торжество Катрин сменялось горечью, когда взгляд королевы падал на ее врага. Принимая поклонение знати, Катрин не могла избавиться от мелькавших порой в ее сознании картин, которые она видела сквозь дыру в сен жермени В памяти женщины — сохранились их ласки, полные страсти. Ей еще предстоит выставить Диане длинный счет со многими пунктами. Катрин помнила, как несколько лет тому назад появилась необходимость назначить регента, Генрих уезжал на войну. По традиции этот титул присваивался королеве. По наущению Дианы, Генрих окружил катрин такими советниками что ее власть практически была сведена к нулю катрин приняла такое положение дел без протеста она не хотела чтобы люди знали о том что муж унижает ее по велению своей любовницы но она не забыла этот эпизод она всегда будет помнить о нем воспоминания связанные с ним были также горькие как и те, что ассоциировались с дырой в полу. К Катрин подошел Монморанси. Он принес ей новые лекарства для маленького Эркюля. Коннетабль узнал о том, что малыш захворал. «Мсье, вы так добры!» — сказала Катрин. «Средство, которое вы принесли мне в прошлый раз, помогло Карлу». «Надеюсь, вы тщательно растворили его, мадам?» «Да, разумеется. Это особая трава. Я проверил ее действие на моих слугах». Конетабль -э бросил взгляд на Диану, беседовавшую с герцогом Дегизом, Марией стюрт и Дофином. Монморанси и Диана были тайными врагами, хотя они скрывали это, не желая огорчать короля. Диана всегда помнила о той роли, которую Коннетапль сыграл в истории с гувернанткой.